Глава 6. Мы подъехали к зданию совета, когда там уже почти все собрались. Ждали только нас и императора, так что можно сказать, что мы не опоздали. Зайдя в зал заседаний мы с дедом прошли на место, которое традиционно занимали керны, а вот Егор сильно растерялся, не зная, куда ему приткнуться. Раньше Ушакова сидели на первом ряду, но это было место председателя совета, и куда садиться теперь он не знал. Все члены совета, включая, кстати, деда, с любопытством смотрели на него и ждали, что же Ушаков предпримет. Егор думал недолго, а просто поднялся на наш третий ряд и сел рядом со мной. Ну вот, приоритеты расставлены. На первое время все позиции определены. Надо, ой, надо, Дениса, как можно быстрее поднимать и в совет вводить. А то я как-то не очень уютно себя чувствую. И, кстати, Рогов, отличный кандидат, надо только клан немного существеннее сделать». Егор успел сесть, когда в зал стремительно вошел император. Его место оказалось не в центре, как я раньше думал, а в первом ряду, рядом с местом председателя. Никто не вставал, чтобы приветствовать Михаила, таким вот способом показывая, что он всего лишь один из 30. Глава хоть правящего, но клана, как и 90% присутствующих здесь. 10 это парочка наследников, таких как я да Егор, который еще не определился. Так как председателя не было, слово взял «император». «Мы собрались здесь для того, чтобы решить два вопроса. Выбрать нового председателя, который, в свою очередь, спустит кодекс, чтобы клан Ушаковых обрёл нового главу, чтобы он по праву занял своё место рядом с нами. Итак, кто хочет выступить с предложением кандидатуры нового председателя совета?» «Да что тут думать?» Дед поднялся и слегка повернулся в сторону императора. «Арсений Давыдов должен стать председателем, как самый старший и мудрый из всех нас. Кому ещё можно доверить кодекс и право вета совета?» «Ух ты! А вот это для меня открытие про то, что председатель может блокировать принятие решения. Но вот то, что совет в растерянности, вполне понятно. Никто не успел подготовиться и договориться. Слишком уж внезапно всё произошло». «Нет, Виталий, я уже слишком стар». Арсений встал, тяжело опираясь на трость. «На медне вовсе думал, что помру. Вслед за Андрюшей поспешу. Но нет, откачали. Так что нет, мне такие потрясения ни к чему». «Хорошо, кого тогда предлагаешь?» Дед слегка наклонил голову и посмотрел на довыдова с неприязнью. «Так тебя, Виталий?» — усмехнулся Арсений. «Тебя», — добавил он по солгам. «Ты по возрасту тоже не мальчик, хоть и выглядишь не слишком старше внука». «Это невозможно», — сухо парировал дед. «Эксперты отсыпают мне жизни меньше года, и я хочу это время провести с пользой для себя. К тому же это значит, что я тоже могу однажды поставить совет в подобное весьма неудобное положение». «Не утрируй», — прервал его Давыдов. «Ты не поставишь совет в неприличную позитуру по одной простой причине. У тебя ситуация вполне предсказуемая. И у совета будет около года, может, чуть меньше, чтобы подготовиться, тогда как я вполне могу уйти вслед за Андреем прямо сейчас». Он от избытка чувств даже по полу своей тростью стукнул. «Так что не будем тянуть кота за яйца и начнем голосование. Тем более, что никто еще не перебил нас и не предоставил свою кандидатуру». Неужели непонятно, что половина сидящих здесь баранов ещё не сообразили, что к чему, и не организовали тайные кружки по интересам? А ведь я своим недугом даже время им дал. а Остолопы молодые. Интересно, какого-то кота собрался потрогать за его высшую драгоценность. Дед решил потянуть время. Ему очень не хотелось оказаться привязанным к совету, в то время как он решил, похоже, пуститься во все тяжкие. «Да какая разница? Хотя бы вашу пушистую семейную заразу». «Мяу!» Прямо в центре зала, на кресле, где когда-то мне довелось посидеть, появилась та самая пушистая зараза, о которой только что говорил Давыдов. Он уставился на старика, а потом сел на пушистую, весьма упитанную задницу и принялся вылизывать роскошный хвост. «Константин, ты можешь его убрать?» Я вздрогнул, когда ко мне обратился император. Но не могу я воспринимать Михаила как родного деда, вот хоть тресни, не могу. Поэтому я поднялся в полнейшей тишине и отчетливо произнес «Как вы себе это представляете, Ваше Величество? Много вы знаете людей, способных влиять на чешерских котов?» Наши взгляды встретились, словно мечи скрестились. Примерно через минуту он улыбнулся краешком губ и повернулся к коту. «И что это только что было, вашу мать?» «Ты же всё понимаешь, не так ли?» Можно было предположить, что у Михаила потёк чердак, и он начал с котами беседовать, если не брать во внимание тот факт, к какому именно коту он обращался. Иногда у меня складывается впечатление, что чеширские коты гораздо умнее некоторых особей человеческого вида. но ну, а некоторых кретинов сравнивать с тобой — это нанести тебе смертельное оскорбление. Он усмехнулся, а паразит уставился на него своими жёлтыми глазищами и смотрел, не мигая. — Поэтому оставайся. В случае чего мы призовём тебя к голосованию, если голоса разделятся и нам необходимо будет большинство. — Мяу. Паразит затряс головой, словно говоря, не пойти ли вам, добрые люди, вот прямо туда, за что вы меня тянуть хотели. После чего обвел зал презрительным взглядом, посмотрев на каждого, включая императора, как на навозную кучу, и исчез. Я решил, что моя миссия выполнена, и снова сел на неудобную скамью. «И вот что делать предлагаете, когда даже коты не хотят работать?» Михаил поднялся и встал к совету лицом. «Можно подумать, ты когда-нибудь работали», — буркнул дед, справедливо принявший этот выпад на свой счет. «Коты, может быть, и не работали, а вот ты вполне», — Михаил прищурился, разглядывая мрачного деда. «Я понимаю твое желание гульнуть напоследок. Правда понимаю. Но и ты должен понимать сейчас очень непростое время. Уже столько всего произошло, а сколько еще может произойти?» Он отвел взгляд от старого друга и посмотрел на остальных. «Я не силен в предсказаниях. Но хочу, как и все здесь сидящие, чтобы председательство в Совете, пусть даже временное, оказалось в надёжных руках. Поэтому я поддерживаю Арсения и предлагаю голосовать за Виталия Керна как временного председателя. Надеюсь, что к следующему заседанию все мы соберёмся с мыслями и сможем избавить его от этой ноши, коль скоро он сам не хочет её нести. Голосуем. Кто за?» И он первым поднял руку. Во время голосования я не следил за его ходом, наблюдая за кодексом. Когда началось голосование, он засветился ровным светом, а потом под потолком появилось изображение. Цифра с количеством голосов. «За» были почти все, против ни одного. Пятёрку воздержавшихся по-хорошему нужно было взять на заметку. Может, они испытывают к деду или предложившему его кандидатуру императору непростые чувства, или просто мудаки, или же они что-то замышляют и уже сумели перемигиванием достичь какой-то договорённости, пока все остальные щёлкали клювами, разглядывая моего кота. Среди этой пятёрки находился Всеволод Разумовский, отец того самого Ваньки Разумовского, которого приписывали моей матери как запасного любовника, и который угробил моего отца, потому что в тот злосчастный вечер именно он сидел за рулём машины, намотавшейся на столб. Этот детел вылетел на перекрёсток, не глядя, прямо под крепкий бампер, въехавшего им в бочину грузовика. В те полгода, пока шли приготовления к свадьбе, я однажды попросил Подорова показать мне материалы того дела. «Матвей пошёл мне навстречу, тем более, что никакой тайны в этой аварии не было. Как бы странно это ни звучало, но произошёл самый банальный несчастный случай, и виноват в нём был как раз Разумовский. Вот только спросить было не с кого. И мой отец, и Ванька погибли сразу, даже сильно не мучились. Водитель грузовика так испугался, когда понял, кого совершенно ненамеренно убил, что слёг с обширным инфарктом. Его еле откачали тогда. Мужика мурыжили долго». Дело вёл отец Матвея, Игорь подоров бывший прекрасным следователем. Ему приказал заняться этим делом император, уже в то время не слишком доверявший дядюшке. В этом деле он хотел получить абсолютно точные результаты. И вот сейчас Разумовский практически в открытую высказал своё фи Михаилу Орлову. «Это что-то значило. Это точно что-то значило. Но никакого желания разбираться у меня не было. В конце концов, это как раз работа подорова Вот и пускай ищет Крамову». Дед не голосовал. Давыдов сразу же сел на свое место, как только император взял слово. Сам же Михаил продолжал стоять все то время, пока длилось голосование. Он сел лишь тогда, когда Совет почти единогласно выбрал председателем Виталия Керна. Дед оглядел зал и принялся спускаться. Теперь ему предстояло занять место на первом ряду, там где еще совсем недавно сидел Андрей Никитич. Можно было даже сказать, что сиденье еще не остыло с прошлого заседания Совета где Ушаков в последний раз председательствовал. «Ну что же», — наконец произнёс дед, «я не благодарю всех вас за доверие, потому что свинью вы мне подложили знатную». «На то и был расчёт», — хмыкнул император. «Иначе тебя бы весь этот год совет больше не увидел. А так ты гарантированно будешь на месте и тем самым обеспечишь необходимый кворум». «Спасибо, я тронут. Сегодня полночи буду рыдать в подушку от умиления», — протянул дед. «Правда?» Это спросил Разумовский, приподняв бровь. «Нет!» – рявкнул дед. «Поверь мне, есть чем по ночам заниматься. У меня жена молодая, красивая и очень горячая». Они некоторое время бодались взглядами. «Вот точно между ними что-то не слишком здоровое происходит. Нам стоит опасаться Разумовского или нет?» «Хочу напомнить, что моя должность временная. А теперь давайте уже спустим кодекс и позволим молодому Ушакову принять клан». Мы это болтать можем до бесконечности, пока задницы на этих каменных сидениях не отсидим, а вот за Егора никто дела делать не будет, и копить их — весьма сомнительное удовольствие. И он направился к стене, где находился механизм манипулирования кодексом. Приложив ладонь к панели, дед принялся ждать, и мы вместе с ним затаив дыхание. Сначала ничего не происходило, я даже грешным делом подумал, что кодекс его не принял и придётся выбирать председателя заново, но тут ладонь засветилась словно изнутри. И яркий свет на секунду ослепил меня, лишив возможности видеть, что происходит. Когда я проморгался, то увидел, что такая проблема возникла у многих, кто пристально наблюдал за манипуляциями деда. Сейчас моргали и вытирали глаза все, кроме Давыдова. Ах да, он же единственный, кто помнит, как кодекс принимал своего предыдущего хранителя. Вот и позаботился заранее, наклонив голову и для надежности закрыв лицо руками. Свечение прекратилось, и от такой разницы в освещении мне показалось, что в зале стало темно, словно наступил поздний вечер. Как-то я пропустил момент, когда огромный фолиант начал опускаться вниз. «Наследник клана Ушаковых, подойди!» «И возложив руку на кодекс, прими клан!» Торжественно и совершенно без ёрничества произнёс дед. «Произнеси слова принятия и выполняй свой долг главы клана, достойно подчиняясь уставу кодекса». Егор слегка побледнел, но поднялся и быстро спустился вниз. Встав возле деда, он положил руку на кожаную обложку и произнёс клятву. Кодекс засветился, принимая молодого главу клана. Что-то там точно происходило, потому что Егор откинул голову и чуть слышно застонал. Когда свечение потухло, Егор потряс головой, а потом вопросительно посмотрел на деда. «Не зная поздравить тебя или посочувствовать, Андрей Никитич подготовил достойную замену». «Тебе будет нелегко, слишком высоко твой прадед планку задрал. Наполагаю, ты справишься». И он похлопал Егора по плечу. «На этой торжественной ноте объявляю заседание совета закрытым». Дед принялся проводить манипуляции с кодексом, а я подошёл к Егору. «Ну что, как ощущение «Немного странно, но я бы не сказал, что они неприятные». Егор прислушался к себе, машинально кивая на мимолётом брошенные поздравления и соболезнования по поводу смерти Андрея Никитича. «Поехали уже домой». «Поехали», — но меня прервал подошедший император. «Поздравляю. Думаю, что ты справишься и станешь надежной опорой трона». Он, как и дед до этого, похлопал Егора по плечу и первым вышел из зала. За ним потянулись все остальные. Прошло совсем немного времени, как в зале остались только мы с Егором и дед, который заканчивал водружать кодекс на место. Израстцов опустился на корточки возле вскрытой могилы и заглянул внутрь. Поднятый зомби был вроде бы упокоен, но уверен, Ярослав не был. Все-таки он не некромант и не разбирается в таких нюансах. Поднявшись на ноги, он кивнул рабочим. «Сожгите его от греха подальше». Отойдя от могилы, Израстцов достал трубку. Звонить не хотелось, потому что ему было прекрасно известно, какими членами его сейчас начнут обкладывать, как будто это он виноват в произошедшем. «Что же ты творишь, сукин сын, что тебе спокойно на месте не сидится?» — прошептал он, слушая гудки. Наконец ему ответили. «Маргарита Керн», — он вздрогнул, услышав новое имя ведьмы. «Тебе идёт, хоть и жутко непривычно», — признался он, даже не поздоровавшись. «Слава, я тебя знаю тысячу лет и ещё немножко. Ты меня не обожаешь, поэтому предположить, что ты набрал мой номер, чтобы послушать голос, я не могу при всём своём желании». «Просто так поболтать по-дружески — это тоже не для тебя. Поэтому давай не будем ходить кругами, и ты скажешь, что произошло, и какого рода помощь от меня требуется». «То есть ты полностью исключаешь момент, в котором я могу воспылать страстью к безумно сексуальной женщине, особую сексуальность которой придает тот факт, что она является женой главы клана, и что я готов попробовать тебя соблазнить?» «Не думаю, что ты возомнил себя бессмертным, Славочка», — проморлокала Марго. И от её ласкового голоса у Израстцова волосы на затылке зашевелились. «Это я ещё не говорю про себя, а только взбешённого Виталия представляю. Говори, что тебе нужно, или я отключаюсь, потому что я сейчас у Ушаковых, и мне совершенно не до тебя». «В городе не до конца обученный некромант чудит», — выпалил Израстцов. «Я не помню такого среди своих учеников», — медленно произнесла Марго. «Честно признаюсь, что я практически ничему не учила, только Костю, но он сам может меня многому научить». «Где только всё это вычитал?» «Ты его не учила», — нехотя начал пояснять из Ростцов. «Его зовут Кирилл Ершов. Клан Ершовых исключили из реестра шесть лет назад, и парень закончил обучение в нашей школе. Видимо, отец свозил его к месту обретения силы самостоятельно и... В общем, вот так. Слова я сейчас задам тебе весьма неприятный вопрос, так что не юли и отвечай на него чётко. У него были зачатки дара смерти, когда он ещё учился?» Израстцов почти увидел, как из глаз Марго посыпались искры. «Ну...» «Отвечай, да или нет?» Заорала она, и Израстцов вздрогнул. «Да, были. Поправь меня, если я ошибаюсь. Вы клинические идиоты. Видели, что парень будущий некромант, и просто так взяли его и отпустили? Израстцов! Вы совсем идиоты?» Наверное, она не брала трубку, потому что куда-то вышла, думал про себя Ярослав. «Иначе как она может верещать, словно её режут?» «Ну что ты орёшь на меня? Не я принимал решение об исключении». «Так, спокойно, Марго, спокойно». Она тем временем пыталась сама себя успокоить. «Они не виноваты, что ущербные кретины и не ведают, что творят. Где этот Кирилл обитает?» «Не знаю. Дома его точно нет. Да и дома нет. Он, похоже, его продал». «Как ты вышел на него?» Марго всё ещё пыталась успокоиться. «Он пытается учиться самостоятельно, на кладбищах. Пока на кладбищах. Он может переключиться на живых». В стране сейчас только пять некромантов. Все они наперечёт, и ни один не стал бы развлекаться подобным образом. Так что тут выбор подозреваемых не слишком велик. За что его папашу поперли из реестра? Мошенничество. Он любил играть, и у него плохо получалось рулить довольно прибыльным предприятием, которое ему досталось, когда он принял клан. Ершову повезло. Он не на кого-то вроде Ушаковых нарвался. Иначе проблемы бы не было, сама понимаешь. А теперь проблема есть, и я прошу тебя её решить». «Привлекай Костю, имперская канцелярия всё оплатит. Его надо остановить, Марго». «Я знаю», — огрызнулась бывшая ведьма. «Славик, можешь своему начальству передать, что некроманта я им на потеху не отдам? Сама обучать буду, если придётся. Лейманова не может вечно сидеть возле Зелона. Я сейчас тоже, по крайней мере, в ближайший год. Этот неудачник вполне подойдёт. Так что убивать я его точно не буду. Это понятно?» «Предельно», — кивнул из разцов, словно она его может видеть. Я перезвоню, чтобы уточнить детали после похорон. Заодно с Костей поговорю. И Марго отключилась. Из ростцов же покачал головой. Надеюсь, вы его успеете остановить. Потому что свихнувшийся некромант — это всегда очень и очень плохо.